Глава 48. От чего зависит сила ваших эмоций? Сила эмоций может быть очень разной. Иногда она слабая и называется настроением. Например, вам сделали комплимент, похвалили вашу прическу, и вам стало приятно. Или наоборот, поругали за какой-то не очень хороший поступок, и ваше настроение слегка испортилось. Иногда же эмоции становятся чрезмерными, и тогда человек, которого сильно обидели, впадает в состояние аффекта и может сильно побить или даже покалечить своего обидчика. Психологи установили, что наши эмоции тесно связаны с потребностями, о которых мы писали в предыдущей главе. То есть они возникают тогда, когда нам чего-то хочется, чего-то не хватает в этой жизни, и далее мозг делает прогноз, получим мы это или нет. Если прогноз благоприятный, мы радуемся. Если нет, то печалимся. Например, спортсмен участвует в соревновании по бегу и видит, что соперник обгоняет его все больше. Соответственно, потребность в славе и признании вряд ли будет удовлетворена, что вызывает чувство печали или отчаяния. Если же этот спортсмен вырвался вперед и понимает, что придет к финишу первым, то его охватывает чувство радости и восторга. Нередко мы испытываем эмоции дважды. Сначала, когда прогнозируем ситуации в своем воображении, а второй раз, когда ситуация разрешилась в реальности. Например, в приведенном выше примере спортсмен, которого обогнал соперник, будет испытывать чувство огорчения и разочарования, так как ему покажется, что шансы на успех потеряны. Однако может так получиться, что соперник устанет раньше времени или подвернет ногу, и тогда герой нашего рассказа прибежит первым, Ох, как он будет радоваться в этом случае, особенно из-за того, что его победа окажется неожиданной. А теперь представьте себе или вспомните реальный случай, что вы сделали все правильно, а вас при этом поругали совершенно несправедливо. Конечно же, это вызовет комплекс очень сильных отрицательных эмоций, обиды, гнева и разочарования. Психофизиологи установили, что сила эмоций зависит от двух факторов – силы текущей потребности, лежащей в основе эмоции, и разницей между ожидаемой ситуацией и реальной. Например, вы позвали в гости друга и ждете, что он принесет с собой тортик, сгорая от голода, а он приходит с пустыми руками. Конечно же, вы расстроитесь, тем сильнее, чем больше голод вы испытывали, и чем сильнее было ваше ожидание сладкого подарка. Если же вы были сыты, потребность равна нулю, или же вы, зная характер друга и не надеялись на подарок, то ваша эмоция будет минимальной. Это о силе. А знак эмоций зависит от того, превзошла ли реальность ваши ожидания или же не дотянула до ожидаемого. Например, вы дали в долг товарищу денег, а он не вернул. Эмоция сильная, отрицательная. Или дали в долг, он долго не возвращал, вы решили, что деньги пропали, а у товарища проснулась совесть, и он не только вернул долг, но еще и сделал вам подарок за долгое ожидание. В итоге эмоция с положительным знаком.